Глава девятнадцатая На следующее утро по пути к железнодорожной станции Аннабель вдруг произнесла такое, что Луиза чуть не съехала в кювет. «А помните, вчера вечером вы спросили, нравится ли мне Джозеф? Можно я задам аналогичный вопрос? Вам нравится, Вита? По-настоящему?» Луиза молчала до тех пор, пока не обогнала трактор и трейлер, которые занимали значительную часть проселочной дороги. Вы дали мне откровенный ответ, и я сделаю то же самое. Да, он мне очень нравится. А почему вы спросили? Это было так заметно? Не то чтобы. Вы не пускали с Леони и все такое, но я обратила внимание, как вы на него смотрите. Напомните, вы хорошо его знаете? По правде говоря, почти не знаю. Однажды выпила с ним чашку чая, потом бокал вина. Но встречи длились каких-нибудь полчаса, не больше. Пару раз мы поболтали, когда случайно встретились в роще, где я гуляла. Но до вчерашнего вечера я вряд ли проводила его в обществе больше часа. Луиза оторвала глаза от дороги и взглянула на Анабель. «Совсем не так, как у вас с Джозефом. Если все сложить, то вы провели недели, если не месяцы, один на один. Но скажите, то влечение, которое вы ощущаете к Джозефу, оно росло постепенно или вы почувствовали его сразу, с самого начала?» Я задаю себе тот же вопрос с тех пор, как вы сказали, будто... По его словам, он любит эту таинственную женщину с самого первого дня. «Таинственная женщина вы. Чем больше об этом думаю, тем больше убеждаюсь. Как вам будет угодно, но отвечу на ваш вопрос. Скорее всего, да, думаю, Джозеф мне очень понравился при самой первой встрече. Но ведь он мой босс. И меньше всего хочется, чтобы между нами возникла неловкая ситуация. Поэтому я годами глушу в себе чувства. Но вернемся к вам, Свита. Как думаете, вы ему нравитесь?» Хотелось бы верить, но думаю, что если и да, то просто как друг. Что ж, если вам от этого будет легче. Лично я считаю, что непросто. Наблюдая вчера за вами обоими, я кое-что заметила. Сказала женщина, которая не может понять, любит ли ее человек, работающий с ним много лет. Душе, Могу ошибаться, конечно, но в данном случае вряд ли. Она Анабель, знаете что? У меня появляется чувство, что у нас гораздо больше общего, чем мы обе считали раньше». Луиза высадила Аннабель возле туринского вокзала Порта Нового, и ей было искренне жаль, что начальница уезжает. Наберется ли Аннабель мужества поговорить с Джозефом, или их чувства так и останутся лежать в сердцах обоих мертвым грузом? Желая еще чем-нибудь помочь, она предложила Анабель приехать на торжественное открытие обновленного отеля в начале июля, чтобы они с Джозефом побыли вместе в более неформальной обстановке. Может несколько бокалов и на... «Барбера, Дель Гранд, Отель помогут им поговорить откровенно?» Впрочем, подумала Луиза. Когда в плотном субботнем потоке машин ехала обратно, между ней и Аннабель не такая уж большая разница. Луиза отдает себе отчет, что чувство квита становится глубже, но признаться ему в этом не хочет, поскольку он ясно дал понять, что любит единственную женщину, и та трагически погибла. Луиза остановилась у магазина, чтобы подтвердить заказ на плитку для отделки ванных комнат, а в гостиницу вернулась как раз в тот момент, когда ей кто-то позвонил. Войдя в вестибюль, она увидела за стойкой Доминику, которая в одной руке держала телефонную трубку, а другой подзывала Луизу к себе. «Это Вита. Хочет с вами поговорить». Луиза взяла трубку. «Чао, Вита. Я только что вернулась из Турина, провожала она быль на вокзал. Приятно было вчера встретиться с вами». «Да, Луиза, была. Он говорил отрывисто, его явно что-то встревожило. «Послушайте». «Вы кому-нибудь рассказывали, о чем говорили мы вчера вечером?» «О том, что случилось с Августой?» Луиза подняла голову и увидела, что Доминика ушла по делам в подсобку. «Об этом мы говорили только с Анабель. «Хорошо», — сказал Вита, и в голосе его послышалось облегчение. «Послушайте, если не возражаете, не могли бы вы держать это при себе?» «Конечно, обещаю». Ее так и подмывало спросить, почему, но, не дожидаясь вопроса, Вита объяснил. «Благодарю. Понимаете, я уже говорил, что люди, работающие в гостинице, особенно Доминика, мне как родные. И я уверен, что она, если узнает, очень расстроится. Все давно в прошлом, рассказывать об этом только лишний раз печали Доминику. Так что спасибо, что пообещали хранить все в тайне. Можете на меня рассчитывать? И еще, Вита, я очень, очень вам сочувствую». «Если вам захочется поплакать кому-нибудь в жилетку, только скажите». «Спасибо, Луиза», — сказал он треснутом голосом. «Вы настоящий друг. Чао». И дал отбой. Луиза положила трубку и поднялась к себе. В голове теснились мысли об этом несчастном человеке. Судьба дала ему все: и ум, и привлекательную внешность, и состояние. А потом привела к глубокой отняв не только родителей, но и женщину, которую он по-настоящему любил. Не могла Луиза не думать и о том, как вид ее назвал. «Вы настоящий друг», — сказал он. Как бы ей хотелось стать для него чем-то большим, чем друг, пусть даже настоящий. На следующий день Доминика предложил ей съездить в Казалия Монферрата на ежемесячную ярмарку антиквариата. Этот оживленный торговый городок находился у подножия, протянувшейся вдоль реки по гряды холмов монферата На улицах кишели люди, Луиза поставила машину в центре города, прямо возле массивных стен древнего замка, и вместе с толпой двинулась в сторону рынка, где проходила ярмарка. Она приехала сюда в надежде подыскать пару красивых старинных картин для комнаты отдыха, но внимание ее сразу же привлек ряд киосков, где продавали одежду прошлых эпох. Среди корсетов из китового уса, шляпок с вуалью траченных Молью мехов и блузок с кружевами Луиза обнаружила совершенно очаровательное длинное вечернее платье. Оно было шито из шёлковой ткани шанжан и переливалось разными цветами, от красного до черного в зависимости от освещения. Луиза глаз не могла от него оторвать. Длинное платье у нее было одно. Она доставала его из шкафа только ради ежегодной рождественской вечеринки компании. И оно осталось в Лондоне. Джозеф подчеркнул, что для субботнего приема по поводу торжественного открытия гостиницы установлен строгий вечерний дресс-код. Так что Луиза решила шанжановое платье купить и очень надеялась, что оно придется впору. Она приложила наряд к себе, поблагодарила продавца, предложившего примерить вещь в своем фургоне. Но отказалась, она была уверена, что это приблизительно ее размер. Если понадобится, Доминика посоветует хорошую портниху, и та доведет платье до ума, На рынке Луиза пробыла два часа и потратила приличную сумму. Даже пришлось совершить несколько ходок с покупками к машине и обратно. Наконец, около полудня, она решила, что пора угомониться и пошла прогуляться по городу. Индустриальные окраины не представляли особого интереса, но центр с его узкими улочками производил очень приятное впечатление. Архитектура была скорее барочная, чем средневековая Из интернета Луиза узнала, что несколько сотен лет назад Казали Монферрата играл в жизни страны гораздо более важную роль, чем ныне. Бродя по городу, она заглянула в собор с двумя высокими стройными колокольнями, а потом вышла на главную площадь и окунулась в завораживающее буйство стилей и цветов. Довольно скоро Луиза проголодалась и села за столик ресторана, установленный прямо на булыжной мостовой. Можно было любоваться на великолепную конную статую какого-то из пьемонтских королей прошлого. Начало мая в этом году выдалось необычно теплым, Но благодаря парусиновому навесу солнце голову не пекло, и Луиза спокойно ела бутерброд на хлебе фокачча и пила холодную, как лед, минеральную воду. Через несколько минут задрожал мобильник. «Алло», — сказала она в трубку. «Привет, Луиза, это я». «Пауло, как поживаешь?» На сей раз он говорил по-английски, и сначала Луиза едва узнала голос. Да, было время, когда при звуках этого голоса ее сердце замирало, но теперь оно билось ровно. От чего так? Слишком много воды утекло или уже сильно привязалось к кому-то другому? «Да вроде неплохо», — ответил он, и американский акцент лишь усилил ощущение, что она говорит с чужим человеком. «Мы с Катариной расстаемся». «В каком смысле?» На несколько дней или окончательно? Договорились пока пожить раздельно. Я уже съехал. Нет, дело не только в акценте. С голосом у него что-то странное. Но не навсегда? Да кто знает. А ты что скажешь? Хотела бы, чтобы навсегда? Пауло говорил вымученно, Язык у него заплетался. Луиза сознавала, что ее может дотянуть супружеские разборки и искала способ остаться в стороне, но так, чтобы Пауло не стало еще хуже. Ему было очень плохо. Это чувствовалось по тону. «Послушай, Пауло, я-то здесь при чем? Это ваши дела. Они касаются только вас двоих. Разбирайтесь сами. Я предлагал тебе сходить к психотерапевту. Насколько понимаю, вы никуда не ходили». Он насмешливо фыркнул, но она гнула свое. «А стоило бы? Ты ведь сам знаешь. Врач действительно может помочь». «Но мне нужна только ты». Пауло чуть ли не проскулил фразу, это было так ему не свойственно, но Луиза наконец поняла, почему его голос кажется странным. Похоже, он напился. Пауло, ты что выпил? Ты черт возьми права выпил. Луиза быстро посмотрела на часы и также быстро произвела в уме вычисления. Здесь время обеда, значит, в Денвере отнять восемь-девять часов раннего утра. Ты всю ночь не спал? Она приняла этот ответ за утвердительный. «Нужно поспать. Ты сейчас где?» «В мотеле». «Выключи свет и ложись. Отдохнешь, и все покажется не таким уж страшным». «Мне нужна только ты, Луиза. Это правда». «Просто поспи, потом поговорим. А сейчас ложись. Договорились?» «Договорились. Люблю тебя, Луиза». К счастью, связь неожиданно прервалась. Луиза положила мобильник на стол, взяла бокал и сделала добрый глоток, жалея, что не заказала чего покрепче. Сказать, что мысли в голове путались, значило ничего не сказать. Она была в полном замешательстве. Часть ее искренне жалела Паулу, но другая часть все еще пыталась принять то, что он напился. Да, слушая его убитый голос и представляя убогий номер мотеля, Луиза не могла не жалеть Паулу. Но вместе с тем в ней поднималось еще какое-то чувство, и теперь она мучительно пыталась понять, что это. Далеко не сразу Луиза осознала, что ощущает нечто сроднее презрению. Мужчина, только что с ней говоривший, очень отличался от парня, которого она когда-то любила. Конечно, Паулу сейчас приходилось нелегко, но она представила того, в кого он превратился, и образ ей не понравился. В одном Луиза была уверена. Независимо от существования Вита прежнего мощного влечения к Паулу, она больше не чувствует. Она говорила совсем с другим человеком. И если даже он целым и невредимым выпутается из неудачного брака, этот мужчина не для нее. Теперь она не сомневалась. Луиза еще немного посидела, вспомнила, наконец, про свой бутерброд и доела его. Перекусив, Луиза осмотрелась, глубоко вздохнула и поняла. Несмотря ни на что, она счастлива. все таки есть что-то удивительно хорошее в том, что она снова оказалась в Италии. Светит солнце, она сидит в очаровательном месте, а живет в восхитительном сельском краю, который становится все ближе сердцу. Все это ей очень нравится. Двое детей бегают за пуделем, а тот гоняет голубей. Мимо рука об руку проходят пары, кто-то пересекает площадь на стареньком потрепанном велосипеде. Одни толкают перед собой тележки или детские коляски, другие выгуливают собак, либо просто стоят и разговаривают. И вид у всех такой мирный, доброжелательный. И атмосфера такая благостная. Вдруг у Луизы впервые появились серьезные сомнения в правильности до сих пор казавшегося прямым и ясным карьерного пути. Возможно, она вполне может обойтись без кочевой жизни. Возможно, ей наоборот стоит где-нибудь осесть и убежать подальше от больших городов в сельскую местность. Почему бы, скажем, не пустить корни где-нибудь здесь?